Глава п я т н а д ц а т а В понедельник рано утром Ратмир, как и обещал, заехал за Ритой. Ещё не было и шести, когда за окном прошуршали колёса подъехавшего автомобиля. Рита вышла, чтобы открыть Ратмиру запертую на ночь калитку. Машины у Савельевых отродясь не бывало, поэтому ни гаража, ни широких ворот для въезда автомобиля предусмотрено не было. Приезжающим приходилось парковаться прямо на улице. В своё время Влад жаловался, что плохо оставлять машину на обочине, мало ли что ночью может приключиться. Всё говорил д я д у Паше о том, что нужно бы снести старый сарай и на его месте поставить полноценный гараж. Но слова так и остались словами, да и в скорости с Ритой они развелись. На улице было тихо, большинство дачников уехало в воскресенье вечером, а оставшиеся ещё спали. «Привет», — улыбнулась Рита. «Доброе утро, помоги мне». Ратмир открыл багажник и начал доставать какие-то пакеты и коробки. «Это что?» В голосе Риты слышалось возмущение. «Я же сказала, ничего не нужно». Ратмир пропустил её з а м е ч а н и е мимо ушей. «Здесь фрукты, конфеты, печенье. И игрушки опять», — проворчала Рита, увидев большую коробку с кубиками и ещё две поменьше с куклами. «Не ворчи, Ритка. Пусть ребёнок развлекается, пока мама работает». «Спасибо», — обречённо вздохнула Рита. «Из них двоих Ратмир, наверное, окажется упрямее». «Кофе или чай?» — предложила Рита. «Нет, я дома выпил. Поехали?» «Я только вещи возьму». Оставив подарки в кухне, Ратмир вышел на крыльцо, а Рита прошла в гостиную, чтобы забрать вещи. До следующих выходных ей вряд ли удастся вернуться на дачу, а может, и того дольше. «С е г о д н я ш н е г о дня работы у Гарика будут идти в ускоренном темпе, а Рите придётся контролировать и рабочих, и садовников, и самой при необходимости в земле покопаться». Когда Рита, поцеловав на прощание, спящую Лизу вышла из дома, бабушка Таня, проснувшаяся ни свет, ни заря, о чём-то говорила с Ратмиром. Но как только они увидели Риту, оба тут же замолчали. «Что у них за тайны?» Рита недоумевала, но спрашивать не стала. В субботу ни Ратмир, ни бабушка так и не раскололись. «Всё, ба, мы поехали. Если что, звони, я на связи». «Не беспокойся, мы с Лизой без тебя тут справимся», — х мыкнула бабушка Таня. Когда они выехали за пределы дачного посёлка, Рита как-то прерывисто вздохнула. Ратмир покосился на неё и спросил. «Что-то не так?» «Да нет. Ты знаешь, я ведь впервые оставляю Лизу на несколько дней. Никогда никуда не уезжала надолго». «Не переживай, ты же её с бабушкой оставила. Тем более, если уж совсем тоскливо станет. Ты всегда сможешь приехать сюда на ночь, а с утра вернуться обратно на участок к Гарику. Здесь недалеко совсем, ближе, чем из Москвы». Ратмир оказался прав. Он вёз её какими-то просёлочными дорогами в объезд больших трасс, где наверняка скопилось немало автомобилей. До Гарика добрались меньше, чем за час. Хозяин встретил их в неизменном твидовом пиджаке и синих трениках. Вместо галош, правда, сегодня он был в обычных прорезиненных шлёпанцах. Было только начало восьмого. Рабочие, занимающиеся установкой фонтана и подведением к нему коммуникаций, начинали работу в восемь. «Рабочие здесь и н а ч у ю т спросила Рита. «Да, в летнем домике, что позади усадьбы», — кивнул Гарик куда-то за дом. Рита помнила, что за усадьбой действительно был небольшой домик, в котором раньше, видимо, жили первые хозяева этого участка. Его специально не сносили. Сначала здесь размещалась бригада строителей, возводивших сам дом, а теперь вот все те, кто участвуют в благоустройстве ландшафта. Домик был небольшой, но человек 10 вместить мог. Рита только надеялась, что если ей придётся оставаться здесь на ночь, то ей выделят какое-то отдельное от рабочих помещение. Будто, прочитав её мысли, Гарик улыбнулся и сказал, «У вас, Рита, будет своя комната на первом этаже в большом доме». «Там есть всё, что нужно. Кровать, шкаф, отдельная ванная. А кухней пользуйтесь моей». й р а д м и р говорит, что среди садовников у вас тоже девушка трудится, ей достанется комната по с о с е д с т в у с вами». «Спасибо», — вежливо улыбнулась Рита. Она всё ещё надеялась, что ей не нужно будет ночевать во владениях Гарика. Но к вечеру Рита поняла, что возвращаться каждый день в Москву или на собственную дачу глупо. Дел было не в проворот. Гарик поставил чёткие сроки — к 6 июня все работы нужно закончить. 10 г о у него юбилей, 45 лет. Он планировал устроить грандиозный приём, а значит, никаких недоделанных работ к тому времени остаться не должно. Сегодня на календаре 28 апреля. Рите и её команде оставалось на всё про всё чуть больше месяца. Учитывая масштабы задумки и огромную территорию, которую предстояло облагородить, этого времени им едва-едва хватит. Так что о поездках в Москву и обратно к Гарику оставалось забыть, как, впрочем, и о надвигающихся майских праздниках. р а д м и р дождался приезда Кирилла, ещё одного сотрудника дизайнерского отдела, которого отрядили в помощь Рите. Обсудив с ними двумя д е т а л и и переговорив с Гариком, он уехал в Москву. Рита договорилась с Кириллом, что сегодня вечером он её подбросит до столицы, чтобы она могла забрать необходимые ей вещи, а завтра утром привезёт обратно. Сам Кирилл будет показываться в поместье г а р и к а лишь время от времени. Он был занят параллельно и в другом проекте. Обычно на частные заказы в Валиде выбирали одного дизайнера, который и вел весь проект от и до. Но Рита б ы л о мало того, что новенькой, еще и без большого практического опыта. Поэтому без помощи более опытного коллеги ей было бы сложновато. Тем более это не просто какой-то загородный дом, где нужно обустроить сад. Гарик не зря величал свой особняк поместьем. Таковым он и был. Масштабы самого дома, конечно, несколько уступали имениям каких-нибудь английских лордов, но близлежащая территория была огромной. Непаханное поле Рити и её команде предстояло превратить в облагороженный парк с мощенными дорожками, скамейками, красивыми кустарниками, фонтанами и даже лабиринтом позади дома. Неделю назад рабочие уже начали закладку коммуникаций для фонтана, который будет красоваться прямо на пятачке напротив парадного входа. В центре фонтан с круглой чашей, а вокруг мощенная декоративным камнем площадка с расходящимися в разные стороны дорожками. Сегодня с самого приезда и до позднего вечера Кирилл с Ритой занимались разметкой территории, вбивали колышки и натягивали леску, чтобы рабочим было понятно, в каком направлении от центральной площади будут вести дорожки. На р е т и н н ы х планах всё это присутствовало, но нужно было лично следить, чтобы нигде не допустить отклонений и промахов. Каждый клочок земли здесь был предназначен для чего-то особенного. Рита провела в поместье г а р и к а больше недели. Отдыхать было некогда. Единственный выходной, который решили устроить и она с Кириллом, и р а б о ч и й День Победы. За это время... Ратмир приезжал за город только один раз, но с Ритой им не удалось перекинуться и парой слов. Девушка была слишком занята. Ратмир позвонил ей 8 мая утром и сказал, что сегодня вечером заедет за ней и отвезет на дачу к дочке и бабушке. К 9 мая там уже сделали ванную, но Рита об этом и не подозревала. Ратмир боялся реакции Риты, знал, что она не будет рада и был абсолютно прав. Им с бабушкой Таней даже не пришлось ждать, когда Рита зачем-нибудь заглянет в ванную комнату. Всё д е л а л а Лиза. После того, как обнимание и поцелуй закончились, Лиза схватила мать за руку и потащила смотреть сюрприз. Какой может быть сюрприз в помещении, где между брёвен до сих пор торчала пакля, а посреди на табурете стоял тазик для ванных процедур? Включив свет, Рита опешила. На неё, отливая глянцем, смотрели стены из светло-серого вверху и тёмного к низу кафеля. На полу тёмно-серая плитка. В правом углу — большая душевая кабина. Рядом с ней небольшая ванна, явно предназначенная для ребёнка. Справа от двери за невысокой ширмой унитаз, слева раковина с большим зеркалом над ней. Всё здесь сияло новизной и чистотой. Бабушка Таня с Лизой уже и полотенце повесили, и туалетные принадлежности расставили. Никаких тебе тазиков и ковшиков. Рита наконец-то поняла, о чём больше недели назад шептались Ратмир с бабушкой. Вот об этом. В девушке боролись два чувства. радость Она так давно мечтала о нормальной ванной комнате. И возмущение. Ратмир не имел права, не должен был этого делать. «Ма, тебе нравится?» — дёрнула я за руку Лиза. «Правда красиво?» «Красиво», — протянула Рита. «Я уже мылась тут, знаешь, как классно». «Могу себе представить». Они вернулись в большую комнату, где на Риту уставились две пары вопрошающих глаз, но она промолчала, только бросив. «Ужинать давайте!» Ратмир, конечно, видела, что Рита злится. Она же даже на него не смотрела. е л и практически в тишине, если не считать бесконечного щебета Лизы, которая делилась с Ритой всем, что произошло в её отсутствии. Рита, быстро поев, встала со своего места и сказала, «Лиза, иди чисть зубы и надевай пижаму. Я провожу Ратмира, а потом тебе сказку почитаю». «Ура! Сказка! Сказка!» Девочка подбежала к Ратмиру, чмокнула его в щёку и унеслась на второй этаж. Ратмир, попрощавшись с бабушкой Таней, вышел на улицу. Бабушка одарила Риту злым взглядом, но та проигнорировала её и вышла на улицу следом за мужчиной. Ратмир ждал её на крыльце, облокотившись о невысокое ограждение террасы. Уже стемнело. Стрекотали сверчки, да где-то вдали, в лесу, там, где заканчивался дачный посёлок, ухала сова. «Злеешься?» — спросил Ратмир. «А ты как думаешь?» «Значит, з л и ш ь с я подытожил он. «Зачем это?» «Почему нет?» — пожал р а д м и р плечами. «Потому что... Потому что следовало сначала хотя бы спросить у меня». Раздражение Риты прорвалось таки наружу. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем было спрашивать у тебя?» Он пытался сдерживать нарастающий гнев, но по голосу было слышно, что даётся это ему плохо. «Если ты бы не согласилась...» Конечно, не согласилась бы. Рита не кричала, но говорила резко, даже грубо. Вот потому и не посчитал нужным обсуждать это с тобой. Ты думаешь, что вот таким способом можно... Можно меня расположить к себе? Купить? И как я теперь с тобой должна расплачиваться, а? Голос Риты достиг тех децибел, что уже начал переходить в крик. Натурой? Рита увидела, как он дернулся, будто от пощечины. Ратмир с м е р и л ее презрительным взглядом. «Дура ты, Рита!» Радмир выпрямился, собираясь уйти, но всё-таки бросил, оглянувшись полоборота. «Я сделал это не для тебя, а для маленькой девочки пожилой женщины, которым, наверное, нелегко каждый день мыться в тазиках. Это такая малость. Если я могу помочь, то почему нет?» Радмир не стал ждать, ответит ли что-то Рита, а быстрым шагом направился к машине. Через несколько секунд девушка услышала, как хлопнула дверь автомобиля. От этого звука Рита отпрянула, будто от удара. Завёлся мотор. р а д м и р уехал. Конечно, слова Ратмира пристыдили Риту. Но неправой она себя всё равно не считала. Он, да и бабушка тоже, должен был посоветоваться с ней. Он не должен был так бесцеремонно вмешиваться, решать их бытовые проблемы. Рита развернулась и вошла в дом. «Ну ты дура, Ритка!» Тут же встретили её злые бабушкины слова. «Такого парня обидела!» «Такого парня обидела!» вспылила Рита. «Ба!» «Разве так можно решать эти вопросы за моей спиной?» «Да потому что ты в бочку лезешь по любому поводу. Вот и решили без тебя», — тоже разозлилась бабушка Таня. «Он предложил помочь, а я согласилась. Пока что здесь хозяйка я». Бабушка скрестила руки на груди, упрямо задрав подбородок. «Да, хозяйка ты. Но ведь он же не просто так помогает б а б у ш к а Ведь он обложил меня со всех сторон. А теперь ещё и ты на его стороне». «На его?» невозмутимо ответила бабушка Таня. «Владик твой, вон, сколько лет на дачу ездил, яблоки по осени жрал, всё наесться не мог, но при этом всё время ворчал. Ванны нет, туалета нет, от гаража нет, а сам палец о палец здесь не ударил». «Господи, да сколько можно этого Владика поминать?» зло крикнула Рита. «А сколько нужно?» Аратмир вот приехал, посмотрел, что к чему и сразу порядок навёл. «Да, нашёлся, наконец-то и на нас благодетель!» саркастично выпалила Рита. «Ой, дочка!» — покачала головой бабушка Таня. «И тяжело с тобой. Не знаю, что в тебе только нашёл. С таким-то характером любой мужик сбежит. А уж такой, как р а д м и р тем более». «Ну, спасибо тебе!» Рита выбежала из комнаты, еле сдерживая слёзы. «Ну что ты злишься?» — кричала ей вдогонку бабушка Таня. «Я ж как лучше хочу. Тебе же, дури, чтобы лучше было!» Позже, когда Лиза уснула, а сама Рита лежала в темноте, уставившись в потолок, она малость успокоилась, проанализировала всё произошедшее за вечер. Она могла понять мотивы бабушки. Ну, нашёлся добрый человек, решил облагодетельствовать. А бабушка Таня что? Она не гордая. Она ж думает, что р а д м и р всё это делает с далеко идущими целями. А бабушке того и надо. Она всё мечтает пристроить Риту, замуж её удачно отдать. А что р а д м и р Конечно, цели у него далеко идущие, но не заходящие дальше Риткиной постели. А когда она, Рита, прямо спросила, чем ей с ним расплачиваться, он сделал вид, что возмущён. А если бы она себя по-другому повела, обрадовалась бы, поблагодарила да пригласила в свою кровать, отказался бы он, стал бы строить из себя благородного и бескорыстного рыцаря. То-то и оно, что не стал бы. Размышляя так, Рита накрутила себя до такого состояния, что стала злиться на Ратмира ещё больше, чем тогда, когда открыла дверь пресловутой ванной. А мыться она тем вечером так и не стала. Из упрямства. С бабушкой Таней Рита, конечно, наутро помирилась. Не могли они долго друг на друга дуться. Да и праздник был. Бабушка позвала Василия Ивановича, организовали шашлыки. Не до обид было. Но с того дня отношения с Ратмиром разладились. Да и не было никаких отношений. Рита в душе переживала, Всё-таки мужчина ей нравился. Но поразмыслив, пришла к выводу, что уж лучше сейчас, когда ничего ещё толком и не было, чем потом, когда она окончательно влюбится. Да и недоотношений было. После 9 мая работа у г а р и к а закипела с новой силой. Рите некогда было ездить в Москву. В стенах Валида она не появлялась, только раз в три дня звонила Андрею, чтобы держать его в курсе дел. Сам же Ратмир на участке г а р и к а за весь последующий месяц, что оставался до сдачи объекта, появился только два раза. С Ритой он разговаривал насмешливо, но вежливо, и только о делах, непосредственно касающихся её работы. Сначала Рита ждала, что Ратмир будет извиняться перед ней или, наоборот, строить из себя обиженного, ждать извинений от неё. Потом она начала испытывать разочарование и какую-то необъяснимую тоску. А в конце концов, Пришла к выводу, что она получила то, к чему стремилась с самого начала. Ратмир оставил-таки её в покое и, скорее всего, нашёл себе другой, более сговорчивый объект. И то хорошо, а то Лиза уже начала постоянно трещать о Ратмире. Дядя Ратмир — то, дядя Ратмир — всё. Только вот удовлетворение Рита не чувствовала. Рита не знала, что весь этот месяц, пока она обустраивала Гарикова поместье, Ратмир нет-нет доездил на дачу к бабушке Тане и Лизе. Он и сам не знал, зачем туда ездит. Но к тому времени, когда Рита грустно вздохнула, решив, что её сердце в безопасности, Ратмир окончательно понял, что привязался и к девочке, и к бабушке Тане. А парите, на которую он злился вначале, которую потом решил выкинуть из головы, хотел забыть и даже найти какую-то женщину, чтобы, как говорится, клин клином вышибить, парите он бесконечно тосковал. Ему хотелось бросить всё, помчаться за град Гарику, схватить Риту в охапку и зацеловать до потери пульса, чтобы вся чушь из её головы выветрилась. Однако он себя сдерживал. Поначалу Ратмир на Риту крепко злился. С одной стороны, он понимал, что девушка просто осторожничает, боится доверять ему. В её глазах он был богатеньким, избалованным, как она там говорила в их первую встречу, самодуром. который привык к тому, что женщины вьются вокруг него, а ему даже никаких усилий прикладывать не нужно, чтобы получить ту, которую он хочет. С другой стороны, Ратмир не понимал, в какую лепёшку ему надо расшибиться, чтобы Рита начала верить в его искренность. Он был так зол, что видеть её не хотел. Почему он, Ратмир Закаев, должен ковром стелиться перед какой-то девчонкой и что-то доказывать? Рита думает, что... Все его действия имеют только одну цель — затащить её в постель? Да и пусть думает, шла бы она к чёрту. Мало на свете р и т что ли? День Победы все трое братьев Закаевых отметили в клубе, напились в ноль, так что водителю Саше вместе с охранником ночного клуба на силу удалось утрамбовать их во внедорожник Ратмира и развести по домам. Хорошо, что жили братья в одном районе. Кажется, личная жизнь — не задалась не только у Ратмира. Саид последнюю неделю ходил чернее грозовой тучи. Красавица-медсестра оказалась на редкость упрямой и несговорчивой. Руслан, судя по его хмурому виду, вернулся из Нижнего Новгорода, несолоно х л е б а в ш и но молчал и братьям ничего о своей поездке к прекрасной Людмиле не говорил. Что там между ними произошло, оставалось только догадываться. Но уже изрядно выпив, С языка Руслана не сходили одни и те же слова. а л ю д к а сучка». Все они сучки. Ратмир и Саид с энтузиазмом поддерживали старшего. В тот вечер все решили клин клином выбивать. Двоюродный братец Марат услужил, подсадил к Закаевым за столик трёх красоток, из тех, что ломаться не будут, а готовы послужить отечеству, даже не за айфон, а просто из любви, так сказать, к родине. Ратмир отказался от этой затеи первым, глянул на пышные силиконовые груди, пухлые накачанные губищи, длиннющие ресницы, явно нарощенного, а не натурального производства, и понял, что как бы он на Ритку не злился, но вот эту сидевшую перед ним красоту не вынесет. Саид последовал примеру брата и тоже решил, что лучше уж любовную тоску залить изрядной порцией вискаря, чем вот таким клином вышибать из своих дум образ медсестрички. Руслан держался до последнего. Но и он понял, что по сравнению с Нижегородской Моникой Белучи московские выглядели слишком дёшево. «Сучки и есть», — в очередной раз озвучил свой тезис Руслан, и братья сообща закрепили утверждение новой бутылкой б р е н д и Когда к вечеру следующего дня голова р а д м и р а отболела, он уже не злился так сильно на Риту. Однако... поразмыслив, решил и правда применить к ней ту тактику, о которой она сама просила, а именно попридержать коней. В течение следующего месяца они с Ритой почти не виделись. Она всё время пропадала на участке Гарика, а у него была масса дел в Москве. Некогда было р а д м и р у лично ездить за город. На носу была сдача нового небоскрёба, который в а л и т возводил в деловом центре столицы. Там его присутствие было более нужным. Однако время от времени Ратмир выкраивал возможность съездить к бабушке Тане и Лизе, с которыми он вступил в негласный союз. Рите о его посещениях ни слова. Удивительно, но даже болтливая Лиза Ратмирчика маме не сдавала и умело прятала новые подарки. Хотя это было и излишним. Рита приезжала нечасто, обычно вечером, а наутро снова уезжала. Не было у неё времени рассматривать детские игрушки.